«А может, и шутишь? Не холодновато ли будет в такое время? Твой джемпер упаковать? Возьмешь в полушобок или пальто, или и то, и другое?» Он предложил ей выбрать вещи по своему усмотрению. И вернулся к клиенту. Клиент уже наполовину осушил большой бокал виски Чивос и желал рассказать польские анекдоты. На радостях он выглядел так, словно его пыльным мешком по голове огрели. Халек отпил мартини и в полуха выслушал избитые остроты о польских плотниках и польских ресторанах. Мысли его витали далеко отсюда. Дело могло бы иметь далеко идущие последствия. Конечно, рановато говорить о серьезной перемене в его карьере, но, чем черт не шутит, очень недорно выиграть процесс с крупной фирмой. Это может означать, что первый удар качнул Хайди вперед. Она невольно стиснула пальцы. Он смутно ощутил боль в гениталиях. Удар был такой резкий, трудно вообразить, что с ними случилось бы, если бы не ремни безопасности. Кровь брызнула вверх, три капли размером с монетку оросили ветровое стекло. Хэйди еще не визжала, это будет позднее. А он не успел ничего сообразить. Понимание происшедшего пришло со вторым ударом. И он... Допил остатки мартини. На глаза навернулись слезы. «С вами все в порядке?» Забеспокоился клиент по имени Дэвид Дагенфилд. «В порядке. Даже не представляете себе, до какой степени все в порядке». Билли протянул руку клиенту. «Поздравляю, Дэвид. Он больше не будет думать о несчастном случае, больше не будет вспоминать о цыгане с гниющим носом. Он стал отличным парнем. И это ощущалось в крепком рукопожатии Дагенфилда в его немного усталые улыбки. «Спасибо тебе, друг», — сказал Дайкенфилд. «Большое спасибо». Он вдруг перегнулся через стол и неуклюже обнял Билли Халлика. Билли тоже слегка стиснул его в объятиях. Но когда клиент обустил руки и случайно задел пальцем щеку Билли, ему вновь вспомнилось зловещее прикосновение цыгана. Он коснулся меня, подумал Халлик, и хотя это было прикосновение клиента, друга, он невольно содрогнулся. Вот, возвращаясь домой, он пытался думать о Дакенфилде, потому что мысли эти были приятными. Но когда проезжал по мосту Трибора, обнаружил, что думает о Дженелли. Почти весь полдень он провел с Дэвидом Даггенфилдом в ресторане «Олани». Но первое, что пришло в голову, повезти своего клиента к трем братьям ресторан, которым негласно заправлял Ричард Джинелли. Кажется, годы прошли с тех пор, как Халик посетил братьев в последний раз. Учитывая репутацию Джинелли, это было неразумно, но он прежде всего вспомнил трех братьев, где были прекрасные обеды, и вообще можно неплохо провести время, хотя Хайди не очень жаловала это место и самого Джинелли. Билли полагал, что она его боится. Он проезжал мимо Ганнхилл-Роуд, когда мысли вновь вернулись к цыгану, как приученный конь непременно возвращается в свою конюшню. «Сперва ты подумала Джинелли». «Когда ты в тот день вернулся домой, и Хэйди плакала, сидя на кухне, ты первым делом подумала, Джинелли, слушай, Рич, я сегодня убил старую женщину. Могу заглянуть я к тебе в город, потолковать над?» Но Хэйди была рядом, и она бы его не поняла». Рука Белли, потянувшаяся к телефону, вернулась обратно.